Глава 3 Тая. То, что совершила промах, я поняла, как только вышла из кафе. Обаяние и дар убеждения Агнесы Венировны теряли свои силы. И масштаб ошибки начал обретать просто огромные размеры. Чудовищные. Два дня и три ночи в одном доме с родственниками бывшего и с ним самим. Я даже не знаю, что пугало меня больше. Встреча с бывшей свекровью или с Андреем. И трусливая надежда на то, что, едва услышав про приглашение на юбилей, Аниси сам откажется ехать и мне категорически запретит, потерпела фиаско. Мой парень не только не запретил мне провести выходные в доме бывшего и в кругу его семьи, а воодушевился этой поездкой. Да будь на его месте Андрей, он бы... Фу. Тая, фу. Даже мысленно не хочу их ставить рядом. Да и смысл. Скоро эту картину и так увижу. Вживую. И как бы мне хотелось, чтобы Аниси смотрелся лучше бывшего, но... Сразу после развода я поклялась не интересоваться его жизнью. Благо, общих знакомых у нас было не так много. Чего греха таить? Мне было бы приятно услышать о страданиях Троицкого. Но... Но он улыбался с фотографией в соцсетях и умирать от тоски по мне не собирался. Говнюк. Я бы была безутешной вдовой и с легкостью перерыдала любую возлагая цветы на свежую могилку, элегантно промакивая слёзы под чёрной вуалью. После согласия Анисия на поездку я не удержалась и снова открыла ненавистный профиль бывшего. Что тут сказать? Как не прискорбно это сообщать, но за прошедший год лишнюю сотню килограммов Андрей не набрал. Разве что в мышце, но это не то. Не облысел, все зубы на месте, как и его бизнес. Красивый и успешный засранец. Плохо, очень плохо. Правда, была надежда, что Троицкого не будет на праздновании юбилея. Он же с головой погруженный в работу мужчина, как говорила свекровь, если слышала, что я прошу освободить Андрея выходные. Уверена, он и в этот раз ограничится торопливыми поздравлениями и подарком, купленным его помощницей. Очень на это надеюсь. Тогда он не увидит, что я счастлива и не одинока. Но ему в подробностях расскажет его мать. «Да, так тоже хорошо. Наверное». «Уверена, Виолетта Валерьевна не упустит возможности выставить меня не в лучшем свете». «Впрочем, какая мне разница?» До самого дня отъезда во мне боролись две Таи. Одна равнодушная к происходящему. Она с осуждением вытряхнула из сумки туфли на каблуках и лучшее белье. И вторая, которая в панике вертелась перед зеркалом, подбирая аксессуары к платью» самому дорогому платью в своем гардеробе. Победительницы в этой схватке не было. Я выходила из подъезда с чемоданом, объемной сумкой и коробкой, в которую упаковала подарок для Агнесы Винировны. «Намасте, Таисия!» Анисий встречал меня у двери. Он склонился и широко улыбнулся. «Лучше бы дверь придержал». «Привет!» – прокряхтела я под тяжестью ноши. «Надеюсь, машина не очень далеко?» Моя Махабати у соседнего подъезда. Я проследила за плавным жестом мужской кисти. Недалеко. Заметила чудо-чудное импортного автопрома. Желтое нелепое создание в ярко-оранжевый цветок. Сомневаюсь, что даже в самые разнузданные времена хиппи согласились бы на таком ездить. Но Аниси ее очень любил, обожал, относился как живому существу и даже имя дал. Тебе помочь? ой ой Под тяжестью наплечная сумка потянула меня в пустую клумбу. «Помоги, я боюсь уронить подарок, а там все такое хрупкое. Возьми», – повернулась плечом. Но вместо неподъемной сумки Аниси забрал из моих рук коробку. «Опа!» – он чуть подбросил ее. «Вот так намного лучше». «Не то слово», – ворчала я себе под нос. «Не рычи», – успокаивала саму себя. «Ты знала, что Аниси бытовой инвалид» зато в нём множество других положительных качеств. «Ой, Таисия!» – выдохнул он с удивлением. «Как же нам теперь уместиться?» «Действительно!» Меня всё-таки перетянуло на правую сторону, и сумка с грохотом приземлилась на тротуар. «Так!» Я осмотрела масштабы бедствия. Рюкзак, коврик для йоги, поющая чаша, благовония. Ещё этот музыкальный инструмент, название которого я всегда забываю. «Зачем тебе глюкофон?» – не выдержала и спросила раздраженно, указывая на подобие двух слепленных вместе медных тазов. пропающие чаши и сосуды с благовониями я тактично промолчала. «Это Ханг, Таисия без малейшего намёка на укор поправил меня Анисий. «Хорошо. Зачем тебе, Ханг? Мы же едем на юбилей!» «Для медитации. Мирская суета неприятно сказывается на энергетическом фоне». Он поможет нам без потери положительной энергии и стресса прожить следующие три дня. Да и ты будешь напряжена в окружении близких бывшего мужа. Я посмотрела Анисию в глаза и поняла. Не шутит. Он вообще, кажется, никогда не шутил, всегда серьёзно относясь не только к своим словам, но и к чужим высказываниям. И это было ещё одной причиной, почему я сошла с ним. «Угу», — ответила я. «Ну, сейчас всё уложим» произнесла с энтузиазмом. «Но это сделать непросто, если вместо полноценного автомобиля у тебя детёныш-трансформера или, скорее, его зародыш». «А ты переживала», — с неизменной улыбкой произнёс Аниси спустя десять минут моих мучений и поставил на колени коробку с подарком. «Ты забыла пристегнуться», — заметил он. «Ничего страшного, едем». «Очень сомневаюсь, что возможно выжить при столкновении даже с фурой, груженой ватой, в этом пробнике автомобиля, вне зависимости от того, пристегнусь я или нет». бон ян, бон -ян Я повторила за анисем желая нам хорошей дороги. Не знаю, как я смогу выдержать целый час, зажатая со всех сторон. Мне почесать ногу не удалось с первого раза. Этот медный тазик, по ошибке названный музыкальным инструментом, упирался в правый бок. На ступнях рюкзак Анисия, судя по весу, с камнями для массажа. Под поясницей коврик для йоги, и благовония щекочут нос своим насыщенным ароматом иланг-иланга. «Апчхи!» – я потерла носа плечо. «Будь здорова, Таисия!» «Спасибо!» «Ты как-то напряжена!» – заметил мужчина. «Если только немного!» – произнесла я с сарказмом, но аниси его не заметил. «Хорошо, что ты признаешься в этом!» Это первый шаг к покою. Какой может быть покой, если мы в пробке на самом выезде из города стоим 20 минут? Мне не хотелось опаздывать и привлекать к себе лишнее внимание. Как представлю, что несколько десятков взглядов за столом будут устремлены на нас, так по спине пробегает дрожь. «Сейчас ты точно расслабишься», – пообещал мне Анисий и потянулся к магнитоле. Из динамиков полилась знакомая музыка. Что-то лиричное. «Ты же любишь эту песню?» «Люблю, это сильно сказано. Она скорее не вызывает у меня желания переключить на следующую». «Хум теребин». В какой-то момент Аниси начал подпевать исполнителем, плавно покачивая головой. «Абрех нахи закти ла-ла-ла». Затянул. «Никак не разберу тут слов», — пояснил Заминку. «Смотри, как всё складывается. Пробка стала двигаться быстрее». «Тере бина кеа мера». «А ты что не поёшь?» «Я не знаю слов». «Это не важно. Тут главное душой обратиться к Вселенной. Повторяй за мной». киуинки ки тум хи хо». «Ап «Ну же». киуинки ки тум хи «Только вторую к «ка» надо как бы проглатывать. Оно ближе к слову». «Куни?» спросила я и допела строчку. «Тум хи «Ну нет, Таисия, послушай». Он включил громче. «Забудь про Куни!» Произносится «Куини!» Я прыснула от смеха. Уже год как забыла про Куини и тем более про Тумхихо. Все напрочь забыла. Боюсь, и не вспомню. «Куини!» — повторила я послушно и не сдержала смех. «Прости, это все иланг-иланг!» Аниси засмеялся вместе со мной. «Мне не на что обижаться. Я радуюсь твоему хорошему настроению. тер э Продолжил подпевать исполнителем «Хи-и-я-майн». «О, Господи, как ты это выговариваешь?» «Практика языка, Таисия», беззаботно ответил мужчина, мурлыча себе под нос. Мы, наконец, вырвались из плотного потока машин на трассу. Дорогу к дому Агнессы Венировны я четко запомнила. За полгода брака Андрей часто возил меня к своей бабушке. Она единственная из семи троицких, с кем я нашла общий язык с первых слов. Не считая бывшего, конечно. Вот тут налево, указала я. Ой-ой-ой, заверещала, когда Аниси Лихо вывернул руль. Мы пронеслись перед самым носом внедорожника, а перед глазами пронеслась вся моя жизнь. Больше так не делай, произнесла я сиплым от страха голосом. Я всё держал под контролем, ответил мужчина. И вот сейчас его мягкая улыбка злила. Вдохни глубоко и выдохни медленно. «Вот так», — показал на своём примере. «От тебя сейчас исходят негативные вибрации». «Прости, но они как-то сами», — огрызнулась я, указывая дальнейшее направление. «Вон тот дом с тёмной крышей. За год здесь ничего не изменилось», — заметила я, когда мы въехали на территорию. Нас определённо ждали. Ворота были распахнуты. А на ступенях дома Чопорно поправлял белоснежный платок в кармане фрака, дворецкие агнес и константин он элегантно сбежал по ступеням и распахнул мою дверь добрый вечер таисия леонидовна счастлив вас снова видеть мужчина не только говорил но и одновременно освобождал меня от вещей и я вас очень рада константин произнесла я искренне как самочувствие именинницы?» — спросила я протягивая коробку с подарком прекрасная через час она ждет вас в столовой «Спасибо!» – поблагодарила я мужчину, наконец встав на ноги и выпрямившись. «Простите, совсем забыла представить. Анисий – мой молодой человек. А это Константин, помощник и друг Агнесы Винировны». «Дворецкий!» – горделиво поправил меня мужчина. «Дворецкий!» – повторила я. Анисий закинул рюкзак на плечо и, сложив ладони у груди, произнес нараспев. «Намасте, Константин!» «На маете Апсе Милкар барик Кхуши Хай», — в ответил ему мужчина. «Я выразил свою радость знакомству», — пояснил он для меня. «О, Аниси оживился. Вы говорите на хинди?» «Совсем немного. Выучил пару фраз от скуки, когда служил в Кашмире. Но это было давно. Не стоит и вспоминать. Прошу следовать за мной. Я провожу вас в вашу комнату» входить в дом Троицких еще волнительнее, чем проноситься перед бампером огромного внедорожника на трассе. «В доме так тихо?» произнесла я, поднимаясь по ступеням. «Баскервиль сейчас отдыхает после плотного обеда», пояснил Константин. На озадаченный взгляд Анисия я ответила. «Попугай, очень умный и...» «С тонким чувством иронии», добавил Дворецкий. Я улыбнулась такой формулировке. Баксик, как называет его Агнеса венировна настоящий матершиник. Портовые грузчики позавидовали бы его словарному запасу. «А где другие гости?» — уточнила я, едва поспевая за мужчинами. «Вы приехали первыми», — ответил Константин. «Ваша комната». Он остановился у последней двери в коридоре. «Ужин через час, но вы можете спуститься в гостиную и раньше. Агнеса венировна подготовила для вас сюрприз». После этих слов я разволновалась по-настоящему. Кажется, я догадываюсь, что за сюрприз будет ждать нас внизу.